Мой император, легионы готовы. Хорошо, Клавди, й ступай. Я позову тебя, как только приму решение. По в и н о в е н и е империи. Легат о с с л ю т о в а л и вышел из шатра. Что скажешь, советник Фес? Повернулся император. Мой повелитель, здесь присутствует граф Тарвус. Мне не вместно говорить раньше его. Вообще-то на советах у повелителя младшие говорят первыми. о г р ы з н у л с я граф. Нарушим сегодня порядок, граф. Скажи, что ты думаешь. Повиновение империи. х м у р а ответил Тарус. Мой повелитель, я считаю, надо немедленно выступать. Надо атаковать гномов. С Дану мы справимся и так. Их всего лишь горстка. Пусть даже они и владеют той магией, о которой повелителю было угодно поведать своему слуге. Гномы гораздо опаснее. Наша позиция здесь возле самого м е л ь и н а весьма уязвима. Можно отступить за крепостную стену, заметил император. Что ты возразишь на это, граф? в о з р а ж у что этот план никуда не годится, повелитель. Гномы не дураки. Сюда к м е л ь и н у их влечет прежде всего глупая жажда мести. Когда они увидят, что город разрушен, у них не будет никаких причин атаковать его. Они спокойно отступят и займутся любимым делом.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 Он едва-едва выдерживает напор противодействующих начал. д р а г н и р и Эмельсторн слишком близки, чтобы мирно разойтись. Легионы должны быть готовы к любой неожиданности. Если такова будет воля моего императора, я отдам соответствующие приказы. Склонился Тарвус. Я согласен с советником Фессом. Но я о т н ю д ь не уверен, хорошо ли это, если мечи все-таки с о й д у т с я друг с другом.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 А зачем мне это? Мой щенок отомщён старицей. Нет! взорвалось что-то в сознании. Нет! Я не успокоюсь, пока ты с е же не будешь валяться на груди отбросов со вспоротым животом. После того, как с тобой как следует позабавятся баронские дружинники. Они на это особенно падки. Я хочу, чтобы мои слова услышали твои воины, император! Раздался холодный голос волшебницы. Я не позволял тебе говорить, надменно бросил император. Левая рука его поднялась. Их разделяло около полусотни шагов. Император чувствовал дрожь каждой жилки своей п р о т и в н и ц ы Он готов был поклясться, что успеет упредить ее, решив с е ж е с использовать магию. На левой руке разом заныли шрамы, оставшиеся после штурма башни. Однако с е ж е с кажется поняла и содрогнулась. Они молча пошли мимо сбегавшихся со всех сторон и салютующих легионеров. Граф поклонился и, поймав одобрительный взгляд императора, удалился. Фес внутренне содрогаясь, двинулся за своим повелителем. В шатре остались трое: с е ж е с император и Фес. Волшебница скользнула по молодому воину недоуменным взглядом, потом почувствовала спрятанный у него за пазухой искажающий камень, и глаза ее злосузились. Однако она промолчала.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 По белым хитроумными изогнутым пластинкам потекли быстрые тонкие ручейки оранжевого пламени, словно гнев императора обретал в этот миг плоть. Сяжус охнула, непроизвольно вскидывая руку и закрывая глаза от этого безжалостного блеска. ф е с уловил мгновенное с о д р о г а н и е магии. Волшебница с быстротой мысли сотворила защитный экран, о б л е г ш и й ее словно мягкий плащ, однако оранжевые отблески все равно резали ей глаза. Я так и знала, с трудом переводя дух, вымолвила она. Оружие нашего врага, принесенное тебе этим, этим. Она с ненавистью уставилась на феса, однако за этой ненавистью к р ы л и с ь также недоумение и страх. Она или не понимала, кто он такой, хотя, судя по словам командора а р б е л я а р х и м а г и г н а ц и у с был почитаем среди магов радуги, или не могла уразуметь, что ему здесь надо. Ты пришла вести со мной переговоры?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 Страх для тебя естественен, его можно не стыдиться. Да и кроме того, кто поручится, что показанное твоим чародейством правда? Вот он, в о л ш е б н и ц а указала на фесса. Едва ли тебе стоит доверять ему безоглядному император. Это очень сильный чародей, причем я д о в и т ы й взгляд из-под лобья. Совсем не из нашего мира. Он сможет подтвердить, если, конечно, не с о л ж е т тебе сам. Я не стану обсуждать с тобой недостатки и достоинства моих слуг, так же как и их правдивость. Император и бровью не повел, словно все сказанное с е ж е с отнюдь не являлось для него новостью. Но тогда как я докажу тебе свою правдивость? Я давно знаю, что тебя следовало бы называть матерью лжи, с е ж е с Волшебница несколько мгновений смотрела в пол. Тонкие пальцы судорожно сжимались и разжимались.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 И уговорил вывести из столицы верные мне войска. Со вторым и пятым легионом я задавил бы вас еще в м е л ь и н е не ушел бы ни один маг. Не отвечая, с е р ж а с раскачивалась в зад вперед, прижав указательные пальцы к вискам, словно от нестерпимой головной боли. Глаза ее смотрели на императора с н е п р и т в о р н ы м ужасом. Ты, ты, ты веришь, что покушение подстроили мы?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 О да, вы постарались, чтобы я думал, будто покушение дело р у к д а н у Только я не настолько глуп, чтобы верить в подобные сказки. А вот настоящая глупость твоих... Э... Император сделал паузу, подбирая с л о в о Твоих п о д е л ь щ и к о в уже привела к тому, что Дану завладели э м и л ь с т о р н о м о г н о м и драгниром. И сейчас они все приближаются к столице. Вот чем стоило бы вам заниматься, мои дорогие. или успокоить подданных напуганных этими нелепыми слухами, что распускает его преосвященство, о б л и з я а ю щ е м с я к о н ц е света и приходе этого знаменитого спасителя. Се же окаменела, в упор глядя на императора. Фесс невольно н а п р я г с я положив пальцы на искажающий камень. Но нет, волшебница не готовила никакого чародейства. Она и в самом деле была потрясена. Или вы могли бы заняться во дворением на место той крылатой твари, что вырвалась из-под башни Кутула? – продолжал император. Мой император! – не выдержал Фес. Хочешь что-то сказать, советник? Говори, позволяю. Что это за бестия, Сежес? Фесу потребовалась вся воля, чтобы взглянуть прямо в полубезумные глаза чародейки. Почему она п р е б ы в а л а в з а т о ч е н и и Почему вы ее не убили? Зачем туда был проложен ход?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 Во взоре Сержес уже не о с т а л о с ь гордости, только отчаяние. Повели и говорить дальше, мой император. Тогда я смогу дать более точный ответ. Ты слышал, Сержес? Продолжай. Ну хорошо. Этот враг вернулся. Не знаю, каким образом, но вернулся. Подбросил тебе эту перчатку, заставил вступить в войну с нами. Это можешь пропустить, спокойно заметил император. Сержес нервно с г л о т н у л а Тебя не удивило у император отсутствие самых сильных наших магов? Не удивили простые незатейливые файерболы со стен, а ведь совокупная мощь радуги может заставить весь м и л ь и н погрузиться в земные недра. Здесь не место для похвалы, ь б Сержес, прервал волшебницу император. н у В общем, твой штурм башни Кутула. Обошелся бы тебе куда дороже, если б на стенах стояли не мальчики и девочки, из едва-едва начавших серьезное обучение. Согласен? Здесь я задаю вопросы с т е ж и с Если ты еще не поняла этого, б е с т р е п е т н о отпарировал император. Волшебница сжала губы и опустила взгляд. На бледных скулах медленно проступала краска.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 Молодой воин положил пальцы на искажающий камень. Увы, сотворенный именно для искажения и потому тонко ч у в с т в у ю щ и м м а л е й ш у ю фальш, камень на сей раз остался беззвучен. Она говорит правду, мой император, или по крайней мере сама верит в собственные слова. В шатре повисло молчание. Во имя всего святого, все же с молитвенно п р и ж а л а руки к груди. Ответь мне, повелитель. Ответь, я убедила тебя.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 Ты была хорошей учительницей. Ты умрешь. Плечи волшебницы вздрогнули. На миг Фесу показалось, что она вот-вот лишится чувств, однако ч а р о д е й к а в последний миг овладела собой. Да свершится воля справедливого правителя, хрипло прошептала она. Но пусть тогда моя смерть насытит твою жажду мщения. п р е к р а т и войну против нас. Поверни оружие против гномов и богомерзких дану. Сокруши их. Уничтожь. Я не нуждаюсь в советах, как мне лучше защитить своих подданных, холодно ответил император. Ты закончил, Сержес? Неужели ты думаешь, что я буду настолько глуп, что поверю, будто твои с о т о в а р и щ и не захотят отомстить за тебя? Я не дам мира вам, маги. Я буду продолжать войну, пока не истреблю весь ваш проклятый род. А те, что останутся, займутся погодой, урожаями, всякой мелкой нечистью.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 одну за другой, даже если при этом на волю вырвется целый зверинец ваших чудовищ. Мой император, вновь вмешался ф е с п о ч т е н н а я Сержес не ответила на мой вопрос. Да, да, верно, отвечай, чародейка, кивнул император. Какой смысл отвечать, если я уже приговорена? Хриплорасмеялась с Сержес. Ты же знаешь, пытать меня бесполезно, император. и Я умру раньше, чем руки палача коснутся меня.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 Сежес, если Фес решит, что твой ответ стоит твоей жалкой жизни, я подарю ее тебе. Твой слуга спрашивал о чудовищах в подземельях башни Кутула. Когда-то им принадлежал весь северный мир, тихо сказала Сежес. Они властвовали, они, они готовили великое разрушение, ибо не все сильны и не могут сотворить это в мгновение ока.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 А именно, хозяева могли пробудиться от сильной магии, творимой рядом с ними. Фескивнул. Но как же тогда башня Кутула? Кажется, с е ж е с г о т о в а было вырвать собственный язык, но и отмолчаться теперь она не могла. с п я щ а я хозяева есть сила, и эту силу можно использовать. Магия радуги основана на ней. Император начал медленно подниматься. Глаза его замерли, поймав взор с е ж и с Наверное, мы мы могли бы убить хозяев, но тогда потеряли бы силу. Главные башни о р д е н о в все стоят над старыми могилами. Мы нашли не все. Кое-что из древнего знания забылось. Как бы не хотелось нам думать, что мы сильнее волшебников старых времен, но справиться с крылатыми очень тяжело.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 Все же спокачала головой. Пророчество кое-кто из самых проницательных умов с и б е с ц в е т н о г о Нерга давно уже подозревал, что пророки не просто предсказывают, они особым образом изменяют мир. Но почему это так, не знают даже в Нерге. Так вот, мы знаем, что третье бести уже почти что ожила, но не можем сказать, где. Первые башни о р д е н о в строились на известных местах.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 Но боюсь, во всем мире не осталось мага, который оказался бы на это способен. Фес поднял брови, однако на это никто не обратил внимания. Одним словом, нам нужен мир. Ся же сцепила пальцы. Мы, мы согласны пойти на уступки, мы согласны обсудить все твои условия, но останови атаки. Разрушение башен уменьшает нашу силу. Мы не сможем сдержать врага. Обрати гнев свой на гномов и Дану, сокруши их, втапчи в опрах. Захвати мечи, их ярость рвет наш собственный мир, а мы не станем, мы не станем мстить за уже содеянное. Мы готовы попросить прощения, мы примем твои условия, если они, конечно, будут разумными.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 Отправь гонца к его Преосвященству, извести его о сказанном серж, за исключением того, чего ему знать не стоит. Письмо покажешь мне через час. Все. Да поможет нам спаситель, в которого я не верю. И он выразительным жестом поднял руку в белой латной рукавице. Отряд Дану шел в е с е л о и ходка. Войны с налету захватывали небольшие поселения, забирали провиант.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 т а й д ы своего народа, с Нею мы победим. Слышалось это всюду. Никто не смеялся над п а т е т и ч е с к и м и возгласами. За собой Дану оставляли почти что нетронутую страну. Когда они разобьют главные силы хуманцев, тогда придет время и этих тупых п о с е л я н Малый отряд Дану пройдет огненной косой по всем б ы л ы м землям лесного племени. Народ Дану вновь обретет свою родину. И пусть хуманцев соберется как можно больше. Тем быстрее закончено будет многотрудное дело. А что дано осталось совсем, совсем мало? Этот отряд да едва ли четыре полные десятка оставленных в заповедном краю, так это не беда. Едва сгинут х у м а н с ы едва пусть даже и малый, но хранимый магией Мельсторна народ вернется к остаткам Друнгского леса, все, конечно же, изменится, не может не измениться. Станут рождаться дети, магия победит болезни, что уносят совсем крошечных младенцев, семя, надежду рода. Бросовые земли, зловонные болота. Дети не заживались там. Тяжелые миазмы, я д о в и т ы е и с п а р е н и я Там и взрослый выживал с трудом, в осаде мелких, но проворных и вооруженных смертельной травой тварей. Агата не думала о том, как именно она поразит все эти б е с ч с е н н ы е мириады хуманцев, что обитали между берегом черепов и северными тундрами, между древними горами заката, границей владений вольных. и бескрайними степями Востока, где теперь пытались укрепиться н о в о е к о р о л е в с т в о пятьдесят дану против великой непобедимой империи, 150 пятьдесят мечей. Сражаться будут все, даже женщины и дети. Но что же делать, если на свободные земли хлынут всякие там орки, гоблины, коблды ь и прочие н и з ш и е племена? Истреблять? Дамы должны расти т ь детей, а не ходить в бесчисленные походы. б ы т ь может э м и л ь с т о р н поможет и в этом, подскажет верное решение. И сознание послушно соглашалось, радуясь найденной отмычке отговорки. Ну конечно же, деревянный меч все сделает. Он подскажет, как удержать бескрайнее владение, где не будет хуманцев. Невольно Агата представила себе это: пустые города, двери домов настежь, окна и ставни с о р в а н ы к о е г д е громоздятся груды обугленных стропил и балок.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 До хрипоты тянул забытый мальчишка лет четырех, стоял, размазывая слезы к у л а ч к а м и по грязной м о р д а ш к е Как у меня болит голова! Вдруг подумала Агата. Как она болит! Это от крика. Стоит ему прекратиться, и мне станет легче. Малыш увидел ее и тотчас же замолчал. Слезы мгновенно высохли. Он улыбнулся, широко и светло, как умеют улыбаться только дети. Мама! И протянув руки, побежал ей навстречу. Агата опешила, о с т р е деревянного меча опустилась. Однако растерянность той, что з в а л и с и Амниа к т е к а н и еще Тайде, длилась меньше секунды. Что этот грязный хуманцевый выродок, крысиное отродье, назвал ее мамой? Ха! Никакой пощады. Ему все равно умирать. Так пусть умрет быстро и без мучений от честного клинка, как воин.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 Тебе не нужно моё имя, проклятый! Слова выговаривались тяжело, отдушившие девушку н е н а в и с т и Хочешь сразиться? Торопишься в ваше хуманцево посмертие? Что ж, воздух станет чище. Сражайся же и г о р д и с ь что я Сиамни а к т е к а н о к а з а л а тебе честь удостоив поединка. Вообще-то тебя следовало бы зарезать как барана. Откуда такая уверенность д о б л е с т н а я Сиамни? Воину смехнулся.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 Почему? невольно спросила Агата. Потому что я уже убил тебя один раз, вздохнул ее противник. Много лет назад, когда был мальчишкой, помнишь? Имперская столица Мильин, арена, красноватый песок, несколько детей твоего народа и мальчик Хуманс с тупым и зубреным н мечом в руке. Помнишь? Он убивал тогда. Ты пыталась сражаться. Мой меч.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 Пока я был мал, меня звали принцем. Сейчас, когда не стало отца, я император. Тебе придется звать меня так. Даже приблудному псу дают имя. Тихо заметила Сиамни. У нас не принято обращаться с титулованием. Тогда дай мне имя, у д о б л с т н а я Сиамни Актыкан, чтобы мы могли нормально говорить дальше. Император улыбался открыто и чуть виновато. Что?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 Боль в вывернутой кисти стала почти нестерпимой, и все-таки она сумела отбить эту атаку. Ненависти с деревянного меча точно новая кровь потекла по жилам. Дану, что было сил, оттолкнула императора, вновь скинула клинок, взмахнула, лезвие с гудением рассекло воздух перед самым лицом человека. На лбу з а л е л длинный поперечный разрез, тонкий и неестественно аккуратный. Получил! – выкрикнула Агата.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 И Агата, к р у т н у в ш и с ь со всей силой, обрушивает деревянный меч на незащищенную шею своего противника. Голова императора взлетает в воздух. Фонтан крови окатывает Агату с ног до головы. Тело Хуманца валится под ноги победительницы Дану. Агата поставила ногу прямо на вычеканенного Василиска. Гордый герб империи под пятой Тайды Дану. Какой символ. Руки мертвого Хуманца были широко раскинуты.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 Она не успела понять, откуда взялась эта о с т р а я непереносимая, раздирающая боль между лопаток. Страшный, весь покрытый черной кровью, меч императора в ы с у н у л с т а л ь н о е острие из груди Агаты, с легкостью пробив доспех иззади и спереди. Легкие захлебывались кровью, невесть откуда взявшаяся, она текла по лицу, струилась из-под волос, ее источали глазницы. Уже в а л я с ь на бок, Агата сумела обернуться.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 Нам нельзя задерживаться здесь. Придется рискнуть и начать бой с Дану. Тогда вся ненависть э м и л ь с т о р н а обратится против нас одних. Пусть стража позовет Клавдия и графа. Выступаем немедленно. Акциум насторожился. Они ставив вновь, в который раз уже за последние дни спустились вниз в подземелье. Полумертвая тварь лежала ни на й о т у не поменяв положения. Однако что-то в ней неуловимо изменилось. Стави готова была поклясться, что на уродливой морде появилась сколь злорадная, столь изловещая ухмылка. Однако волшебник лишь отрицательно покачал головой. Беда пока еще далеко от нас, Стави. Наши дорогие гости решили вновь попробовать крепость р а т и и семицветья. Это еще не настоящий прорыв, скорее отвлекающий маневр. Они ждут, что сделаем мы с тобой.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 Все эти явления, знамения. Акцум помрачнел. Да, знамения. Ты права. Я не уделил этому должного внимания. Не знаю даже, что и сказать. Летит саранча. с т и х и м о т ч а я н и е м произнес л а т а в и Саранча. Зимой. т у ч и саранчи. Я сама видела. Я тоже. Хмуро отозвался волшебник. Летит. И когда садится, пожирает лес, голые ветки, даже колючки сосен и елей остаются только п е н ь к и Я сожгла три такие тучи, но сколько пролетело в стороне от нас, десятки, сотни, тысячи. Чувствовалось, что Тави готова вот-вот разрыдаться. Акцум и подошел, бережно обнял за плечи. Не надо плакать, девочка. Я понимаю. Исполняются пророчества о приходе Спасителя, над которыми ты привыкла смеяться, но тут мы бессильны. Я видела сон. Тави внезапно оторвала от груди акцума и залитое слезами лицо. Сон, в котором вновь терзала м е р т в о г о священника. Учитель, а что, если это и был последний грех? Ты что, ты что? Замахал руками Мак, даже о т т о л к н у в от себя девушку. Надо же придумать такое. Если уж тебе угодно верить в последний грех, это мог быть б а н а л ь н е й шаультер и й какого-нибудь повесы или мелкий воришка, укравший пирог с л а д к а да все что угодно. В северном мире мириады людей. Как ты можешь утверждать такое? Выбрось из головы, слышишь? У нас с тобой е с т ь д е л а поважнее. У нас не сказки и пророчества. У нас з р и м ы й о с я з а е м ы й враг. Давай думать о нем, девочка. Я постараюсь, уныло сказала Тави. Гномы не теряли времени даром. Они по-прежнему смеялись над охватившим хуманцев ужасом. Как и Дану, войско Каменного Престола перестало отвлекаться на взятие мелких городов. Их ждал м и л и и н От русливыми людишками гномы займутся на обратном пути, когда будут расчищать себе дорогу к хребту скелетов. Разумеется, после того, как расправиться с тем загадочным врагом, которого теперь чувствовали не только Сидре и волшебники, но все до единого гномы, сколько их насчитывалось в войске. Туда, туда, скорее! Каменный престол и все подгорное племя ждет и з в е с т и е о решительной победе, о ниспровержении силы семи орденов и о гномием штандарте над имперским дворцом м и л и и н а Так сказано в древних книгах и так будет. Ни один истинный гном не усомнится ни на миг. Однако, когда широкий и ровный поясной тракт вывел их к вожделенным башням и укреплениям в р а ж н е й с т о л и ц ы гномы только и смогли, что разинуть рты. Сидри стоял точно пораженный громом. Что это? Какая сила нанесла удар первой, лишив подгорное племя чести, славы и радостной, веками готовившейся мести? Кто выжег весь черный город? Кто обратил в руины белый? Наполовину занесенные снегом развалины никто не охранял. Никого живого, даже бродячих псов тут не осталось. Гномы осторожно перебрались через стену и т и через распахнутые ворота, от чего то никто из них не рискнул. Это было место, где смерть с п л я с а л а от души, наверное, один из самых лучших своих танцев. Подземные воители то и дело натыкались на обгоревшие скелеты. Их было так много, что невольно закрадывалась мысль: они погибли ли так все населявшие Мелин? и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 Под снегом наверняка к р ы л о с ь в сотни раз больше случайно найденного золота, но ни один гном не горел желанием хоть сколько-нибудь задержаться на мрачном пепелище. Пропадя оно пропадом, это золото. Здесь чувствовалось присутствие духов, призраки непогребенных бродили неприкаянно вокруг развалин, навевая смертную тоску и черное отчаяние. Сидри с кучкой самых отважных водрузил т а к и с штандарт каменного престола на самом высоком шпиле императорского дворца.